Глава 30. Пари. Натали. «Я потрясена, сколько красивых мальчиков тебе удалось отхватить на рынке. Поверить не могу, что тебе продали их так дешево. А самый симпатичный — этот блондин Микаэль», — с восторгом заявила Роза, когда мы вечером в Карите ехали в ее поместье рисовать гаремников. Всю поездку она открыто любовалась моим невольником. Привыкший к женскому вниманию полуэльф лишь снисходительно улыбнулся. «Повезло, честно сказала я». «Но намерение подарить тебе Джереми остается в силе, имей в виду», — предупредила Роза. «Я понимаю», — отозвалась я, и Роза переключилась на блондина, закидывая его вопросами о его жизни на родине. «Какой титул имел? Где служил? Где жил? Есть ли родители, жена или невеста?» Я тоже с огромным любопытством слушала его ответы. Микаэль пояснил, что и он, и его побратимы имели титул военных лордов. Насколько я поняла, это что-то вроде маркизов, которым от короля причитали замок и большой земельный надел. Причем не где-нибудь, а на границе страны, чтобы эти владения были дополнительным форпостом при нападении неприятеля. Военные лорды были обязаны создавать из местных крестьян боевые отряды для патрулирования границы наряду с королевскими солдатами, а также возводить в нужных местах военные укрепления – стены, башни, рвы. Как оказалось, родителей у Микаэля, как и у его побратимов, не было в живых. Парни росли в приюте для детей из аристократических семей, пострадавших во время грандиозного наводнения. Именно там они познакомились и решили стать побратимами. Жон и невест не было. Часто приходилось делить девушку на троих. С интересом задала Роза вопрос, который я сама не осмелилась бы озвучить. Часто. Улыбнулся блондин и пристально посмотрел мне в глаза. Разумеется, в голове тут же вспыхнула сцена, где меня в кровати ласкают эти трое, и щеки опалило огнем. «Как легко тебя смутить, дорогая!» — хохотнула Роза. «Привыкай к реалиям нашего мира!» «Позвольте спросить, госпожа Маха, как долго вы планируете проводить это мероприятие?» «Я имею в виду сам процесс рисования», — подал голос эрнел. «Когда хотя бы примерно мы вернемся домой? В смысле в таверну? Это будет сегодня?» «Хороший вопрос», — призадумалась Роза. «Я и сама сижу сейчас, прокручивая в голове варианты. Я хочу, чтобы Наталья нарисовала моих мальчиков в бассейне на фоне заката. Мы выехали от рассвета в семь вечера. Дорога займет 20 минут. К восьми наша художница, — посмотрела она на меня, — приступит к написанию картины. Дневной небесный диск сядет за горизонт примерно в одиннадцать». Но на территории поместья включатся прожекторы и магические светильники. Будет очень светло. Еще час точно можно будет поработать. «Это замечательно», — одобрила я. «Правда, я обещала парням, Денизу и Брэндону, что вернусь до полуночи. Наверное, они будут волноваться». «Не будут», — уверенно заявил Микаэль. «Они просто найдут тебя сами». «Это вряд ли. Мое поместье отлично охраняется. Они не смогут в него проникнуть». Без сомнения махнула Роза рукой. По лицу блондина промелькнула снисходительная улыбка. «Вы слишком плохо их знаете». «Слушай, а это будет даже интересно!» С азартом воскликнула подруга. «Давай проведем эксперимент. Я предлагаю тебе остаться на ночь. Поверь, у меня очень уютные гостевые. Тебе будет комфортно со всей твоей компанией». Кивнула она на эрнела и Микаэля. «Заключим пари. Если твои храбрецы проберутся к тебе ночью...» Я дам тебе за это 50 серебряных. А если нет? Осторожно уточнила я. Ставить на кон 50 монет слишком большая роскошь для меня. Да, конечно, отозвалась Роза. Давай так, если ты проиграешь, то дашь мне этого блондина на ночь. Не волнуйся, я его не обижу. Микаэль уверенно закивал, эрнел тоже. Они оба были совершенно уверены в моем выигрыше. Но я твердо ответила. Нет, прости, Роза, Но я не буду ставить на кон живых людей. Возможно, на Аншане такое считается нормальным, но для меня это дико. Как с тобой сложно, закатила глаза подруга. Ладно, давай договоримся так. Если проиграешь, бесплатно нарисуешь мой портрет. Согласна, улыбнулась я. Большой портрет, уточнила Роза. Хорошо, какой скажешь, рассмеялась я. Это пари принесет мне большую пользу, отметила подруга. Даже если я проиграю, «Мне это будет на пользу. Я хоть проверю эффективность своей охраны». «Тоже верно», — согласилась я. Карета вдруг замедлилась и остановилась. Выглянув в окно, я увидела, что мы подъехали к парадному крыльцу большого красивого особняка. «Вот мы и добрались», — подвела итог Роза. «Добро пожаловать в поместье Амаха».